«Лет семь, не меньше», — призадумавшись, ответила Юлия Аркадьевна. «Изабель раньше моей клиенткой была. На маникюр с педикюром ко мне ходила. В салон. А когда я уволилась и только на себя решила работать, домой. Дружить? Нет, никогда не дружили, но болтали, конечно, постоянно. Она мне на жизнь пожалуется. Я ей тоже. А осенью я обмолвилась. Мол, устало ужасно, тяжело, когда дома работа в одном месте». Но опять в парикмахерскую идти, на чужого дядю спину гнуть, глупо. Надоело мне до половины заработка отдавать. И тут вдруг у Изабель глазки загорелись. Губу закусила, подумала пару секунд и говорит, а давай мы с тобой собственный салон откроем. Специально под тебя и под твои таланты. Я, конечно, опешила. С ума, говорю, сошла. Ты знаешь, какие-то деньги. А она мне важна так. «Ну, не больше ведь, чем 200 тысяч долларов. Они у меня есть». «Но тут мне черед удивляться. Откуда?» «Я ведь место Изабель давно определила. Средний класс. То есть очень средний. Квартира, машины есть. Но зарплата по московским меркам скромная. Она пыталась на телевидении карьеру сделать и очень гордилась, что ей в конце концов свою программу доверили вести. Я, конечно, поздравляла ее» но была почти уверена, долго Изабель там не продержится. «Почему вы были так уверены?» — не замедлил спросить Полуянов. «Ну, понимаете, нехорошо, конечно, так говорить, но редкостное сочетание ума и красоты, оно, к сожалению, только в женских романах бывает, тем более, что Изабель не только делает глупости, но еще и упрямо до невозможности. Пришла в голову даже не идея, Только намек, проблеск, она уже бросается выполнять, вместо того, чтобы прежде обсудить свою мысль с умным человеком, составить план действий. Тут-то в салоне я всегда на страже, если считаю затею неудачной, ни за что ее не допущу. Но на телевидении, я так поняла, у Изабель ангела-хранителя не было. Поэтому и продержалась она там совсем недолго. — Откуда у нее двести тысяч долларов взялись? — задумчиво проговорил Дима. Сказала, что отец дал. Он за границей работает, в Танзании. Всегда переживал, что дочери мало внимания уделяет. Да и материально до последнего времени ничем особо помочь не мог. А тут вдруг заключил очень выгодный контракт, получил огромный аванс и отдал его дочери на развитие собственного дела. «Добрый человек», — усмехнулся Полуянов. «И рисковый». «И рисковый рисковый это точно. Счастье, что я рядом оказалась». Но в итоге-то все замечательно сложилось. Значит, не такая плохая идея. Да бросьте. Чистой воды авантюра. Нам просто повезло. Расхохоталась в ответ Базанова. Я ведь всю жизнь только ногти пилила. Просто чудо, что мы в первый же месяц не прогорели. Работали, верите, сутками, реально. Изабель с рыбками своими сначала хотела нанять специально обученных людей, чтоб те все сделали. А я надо бы, нет, уж говорю, подруга, — Я тут плитку в туалете собственными руками кладу, а ты будешь наемным работникам указания раздавать? И ничего, согласилась со мной, сделала все сама, выбирала аквариум, закупала грунт, все эти компрессоры, замки, живность. Хоть немножко наша принцесса своими белыми ручками поработала. — А вы не очень любите свою компаньонку, — заметил Полуянов. — А крепостной барина никогда не любит, — согласилась Базанова. «Но не восстаю пока. Терплю, что еще остается?» Она вдруг лукаво улыбнулась. «А вы ею, кстати, интересуетесь как журналист или как мужчина?» Дима приложил все силы, чтобы ответ его звучал как можно нейтральнее. «Изабель просто предложила для моей газеты интересную тему. Про некую бабу Леру. Ух, Господи!» — фыркнула Базанова. Она уже до самих молодежных новостей добралась с этой своей старухой и реликтом. скочилась с директорского кресла и горячо заговорила. «Очередная безумная идея. Ну да, я все понимаю. Заслуги этой бабули, ее бесценный опыт, огромное научное значение разработок и прочее, прочее. Но только одно дело — юных девчушек гонять, спортсменок. И совсем другое — наши возрастные, изнеженные клиентки, которые за занятия немалые деньги платят. Я ведь не просто так говорю». Не поленилась сходить к этой старухе на тренировку. Она в университете физкультуры ведет. Мрак и ужас. Лечь, встать, быстрей, шевелись, бегом...